Глава 9 Самосаботаж в отношениях. Отношения – это особенно важная сфера нашей жизни, и самосаботаж здесь может иметь серьезные последствия. Отношения между людьми играют огромную роль в нашей жизни. Они могут приносить нам радость, счастье и поддержку, но иногда мы можем стать сами себе врагами в этой сфере. Самосаботаж в отношениях проявляется через определенные типы поведения, которые могут оказаться разрушительными. Давайте рассмотрим влияние самосаботажа на отношения, особенно романтические, и научимся преодолевать его. Один из типичных проявлений самосаботажа в романтических отношениях – это страх близости и интимности. Этот страх может возникнуть из заранее пережитых травм и опасения быть уязвимым перед партнером. Допустим, ваш партнер стремится к более близким отношениям, но вы откладываете это, опасаясь, что он узнает вашу истинную слабость. Для преодоления этого страха обратитесь к прошлому и попытайтесь понять его источники. Разговаривайте с вашим партнером об этих опасениях и работайте вместе с ним над созданием безопасного пространства для близости. Пример из жизни моих знакомых. Алекс и София уже долгое время встречались, но Алекс всегда боялся проявлять свою уязвимость перед Софией. Он старался подавлять свои эмоции и не давать партнерше возможности познать его настоящее «я». Это приводило к конфликтам и недопониманию между ними. Для преодоления важно осознать, что близость и уязвимость – это не слабость, а сила. Будьте открыты перед партнером, делитесь своими мыслями и чувствами. Постепенно стройте доверие друг к другу и давайте возможность полюбить и быть любимыми во всей своей уязвимости. Самоотверженность – еще один вид самосаботажа. Некоторые люди склонны забывать о своих собственных потребностях в отношениях и целиком посвящать себя партнеру. Это может привести к чувству обессиливания и угнетения своих личных стремлений, Например, вы всегда откладываете свои личные проекты, чтобы уделить время партнеру и его желаниям. Для преодоления важно находить баланс между своими собственными потребностями и потребностями партнера. Не стесняйтесь высказывать свои мечты и желания и ищите компромиссы в отношениях. Некоторые люди стремятся избегать конфликтов в отношениях, опасаясь, что они могут разрушить связь. Однако это может привести к накоплению обид и недопонимания. Допустим, вы всегда уступаете во всех спорных ситуациях, чтобы избежать разногласий с партнером. Но ведь конфликты – это естественная часть любых отношений. Научитесь выражать свои чувства и мнения, а также слушать партнера. Конструктивные разговоры помогут укрепить вашу связь. Еще один вид самосаботажа – сравнение с другими. Некоторые люди подвержены самосаботажу, сравнивая свои отношения с отношениями других пар и часто чувствуя себя недостаточно успешными и счастливыми. Например, вы видите счастливые фотографии других пар в социальных сетях и начинаете сомневаться в качестве своих отношений. Подумайте в этот момент о том, что каждая пара уникальна и ваши отношения – это ваш собственный путь. Фокусируйтесь на укреплении своей связи и создании счастливых моментов вместе. Низкая самооценка и страх недостойности Когда мы не верим в свою значимость и уникальность как личности, мы можем подвергать сомнению любовь и заботу со стороны партнера. Страх недостойности может заставить нас искать подтверждение своей ценности вне отношений, что может привести к недовольству и разочарованию в себе и партнере. Одна моя знакомая Мария всегда считала себя недостойной любви и заботы. Она постоянно искала подтверждение своей ценности во внешних достижениях и одобрении окружающих. В результате ее отношения страдали, так как она не могла полностью довериться своему партнеру и принять его любовь. Что же я ей посоветовал? Поверить в свою уникальность и ценность, работать над своей самооценкой и развивать положительное отношение к себе признать свои достоинства и качества и принять тот факт, что она заслуживает любви и поддержки. Быть щедрой в проявлении своих чувств к партнеру и давать ему возможность проявить свою любовь к ней. Потеря партнера ⁇ еще один вид самосаботажа. Некоторые люди очень боятся потерять партнера, что может привести к чрезмерной ревности, контролю и зависимости от отношений. Когда мы боимся потерять того, кто для нас важен, Мы можем начать контролировать его, исходя из страха остаться одинокими. Пример из моей практики. Петр всегда испытывал сильную ревность по отношению к своей партнершей Елене. Он не мог доверять ей и часто проверял ее телефон и социальные сети. Это создавало напряжение в отношениях и отталкивало Елену. Что же делать в такой ситуации? Работайте над своей уверенностью и доверием. Помните, что каждый человек Индивидуальность и имеет право на свободу и собственное пространство. Доверяйте партнеру и проявляйте поддержку в его интересах и желаниях. Общение и открытость помогут укрепить отношения и сделают их более гармоничными. Важно осознавать, что самосаботаж в отношениях может нанести серьезный ущерб нашей личной жизни. Помните, что вы сами в ответе за свои отношения и имеете возможность преодолеть внутреннего саботажника. Развивайте уверенность, самоуважение и открытость, и ваша жизнь станет богаче и счастливее. Друзья, отношения – это ценный аспект нашей жизни, и самосаботаж может серьезно повлиять на их качество. Надеюсь, эти примеры и советы помогут вам лучше понять себя и вашу роль в отношениях и научат преодолевать самосаботаж для создания крепких и счастливых связей.